Молчание динозавров Небесные слезы закончились, оставляя за собой хмурые тучи над головой и мокрую грязь под ногами. Даня топтал недорастаивший снег, перемешанный с песком, стараясь шлепнуть посильнее, чтобы брызги разлетелись как можно дальше. Широкий парк, не вмещающийся в поле зрения Дани, встретил их прохладной свежестью и щебетанием птиц. Зима в самом своем окончании, весна в самом своем начале, перемежающиеся ливни с яркими солнечными мгновениями. Парк пугал Даню массивными лавками с облупленной синей краской, черными лысыми деревьями, за которыми прятались монстры, и вывернутыми урнами, выставленными словно пушки. Но Даня знал, что по бокам аллеи высятся воины. Эти коричневатые головы, стоящие на высоких столбах, всегда следили за благополучием людей в парке, не пуская на аллеи кошмары, уничтожая всех врагов. Так говорил папа, а папе нужно верить. Безопасно только на выложенной кирпичиками плитке. Нельзя сходить с тротуара в грязь которая может утянуть под землю. Нельзя выходить за пределы бордюров, кустам, в которых может притаиться злой зверь. Воины защищают только тех, кто находится на разноцветных кирпичиках. Даня никогда не ослушивался папы. Даня никогда не уходил из-под защиты воинов. Рядом с ним шла задумчивая мама, унесенная мыслями в свой внутренний мир. Вокруг нее разливалось тяжелое облако, давящее на Даню, прижимающее его к земле. Он становился меньше ростом, терялся и боялся вовсе исчезнуть, оказаться ненайденным. Но и оставить маму с этим облаком наедине он не мог. Даня шел и думал, как все изменить, как сделать так, чтобы все и вправду стало хорошо, чтобы все наладилось. Он должен придумать выход, он должен найти способ. Ольга Игоревна пересекла небольшой зимний парк, не замечая выглянувшее предзакатное солнце, окрашивающее грозные тучи в постельные цвета. Ольга Игоревна медленно шагала по узкой аллее, с двух сторон которой на гранитных пьедесталах выселись бронзовые бюсты героем Советского Союза. Ольга Игоревна шла по размытой дождями грязной плитке, не слыша пения птиц. Она размышляла о своей жизни, о том течении, которое принесло ее в этот самый момент, и стоит ли что-то предпринимать, пытаться как-то выбраться из сложившейся ситуации или пустить все на самотек. Домой возвращаться не хотелось, там давно уже стало тесно и душно от скандалов и упреков. Нерабочее время Ольга Игоревна проводила в прогулках по крохотным паркам не замечая ничего вокруг, отправляя сына резвиться на детской площадке. Она уже приняла и смирилась со своим существованием, с тем, что у нее нет профессии, с тем, что у нее нет той жизни, о которой она мечтала, с тем, что ее бросил муж, с тем, что она мать-одиночка, с тем, что ее мать была права, с тем, что ей предстоит продолжить жизнь под звуки гонга. А я же говорила! Обогнув маленький, не работающий ни в это время, ни в любое другое время, фонтанчик с разрушающимися бетонными рыбками, задравшими головы в небо и открывшими рты, словно в долгом безмолвном крике, Они сошли с плитки на асфальтовую дорожку, полопавшуюся от времени, покореженную от осадков, с торчащими углами щебенки от безысходности. Дорожка вела к детской площадке, на которой так любил проводить время Даня. На площадке возвышались динозавры, пряча головы в кронах лысых деревьев. Динозавры были установлены здесь недавно. Всего пару лет назад. Динозавры нравились Дане. Ольге Игоревне они тоже раньше нравились, ведь здесь она с мужем терялась от своей матери, наслаждаясь тихими вечерами и смеясь над шутками Виталия Сергеевича, угощаясь прохладным мороженым в любую погоду. Теперь же не осталось ни мужа, ни шуток, ни мороженого. Теперь Динозавры стали отголоском болезненных воспоминаний. Но Даня слишком любил здесь играть, поэтому Ольга Игоревна продолжала проводить долгие одинокие вечера в этом укромном уголке парка. Там, где покосившиеся от времени, стояли старые детские карусели, качалки на пружинах в виде некогда синих слоников и ржаво-красных лошадей, которые от времени уже перестали шевелиться, качели-балансиры со съехавшими размокшими досками, песочница без песка, грязные горки, заканчивающиеся в глубокой вечной луже, желтый остов, крутящиеся карусели без сидений. Здесь редко играли дети, выбегая из кустов на пару минут, чтобы доломать неразломанное, чтобы доколупать оставшееся. Только поздно по вечерам Сюда сходились подростки, чтобы, спрятавшись среди кустов и разрухи, покурить да выпить, оставляя за собой следы в виде окурков и битого стекла. Этот уютный уголок, в котором когда-то семья Соколовых находила покой и умиротворение, их тайное убежище от всех невзгод, теперь оказался памятником разрушенных лет, обнажившим истинную картину их жизни» такой же заброшенной и несуразной. Оставив маму с ее тяжелым облаком мыслей, Даня бросился к своим старым друзьям. Погладил ярко-голубого слоника между веселых желтых ушек, проскакал на рыжие лошадки до реки, через которую был перекинут покосившийся мост, осторожно перешел по нему на другую сторону, чтобы добраться до желтого крутящегося лифта. Проскрипев, Лифт сделал пол оборота и выпустил Даню прямиком в лужу. Поднявшись с колен и вытирая грязные мокрые руки об куртку, Даня обернулся на маму. Проверить, не заметила ли она, как неудачно он приземлился. Но мама оставалась отвернута в сторону себя, поэтому ничего не сказала. Можно смело продолжить путь. Хлюпая ботинками, поправляя утяжлившуюся куртку, Даня преодолел остаток дороги, перепрыгнув пару раз через бортик песочницы и остановился у большой лапы Трицера. Трицер тут же отвернулся от Дани к своему товарищу Дипла, который был выше и смотрел на парк сверху, вытащив голову за пределы деревьев. Динозавры молчали. Они не приветствовали Даню, они сделали вид, что того и вовсе нет. Стараясь не смотреть им в морды, Даня опасливо похлопал ладонью по лапе Трицера, привлекая к себе внимание. Но тот снова его проигнорировал. Трицер был одним из лучших друзей Дани. Тем, кто всегда выслушает и даст совет или поиграет с ним, а может, задаст загадку, которую потом они с папой могли бы решать днями напролет. Дипло тоже был другом Дани, но он находился дальше, выше, с ним было неудобно общаться, и зачастую Трицеру приходилось передавать слова от Дипла Дани, а от Дани Дипла. С каждой минутой молчания динозавров Дани становилось все обиднее. Ладно бы только Дипла на него обиделся или перестал замечать, но Трицер... «Я не виноват», – тихо сказал Даня, обходя кругом трицератопса чтобы оказаться прямо перед его мордой. Я не виноват, повторил он уже более громко, чтобы звуки долетели до ушей этих великанов. Даня знал, что динозавры опасны, что злить и обижать их нельзя. Они могут напасть, покусать, затоптать или вообще съесть. Но сейчас ему стало все равно. Он нуждался в общении. хоть в чьем-нибудь он хотел, чтобы они поверили, что это не он потерял папу, что он не виноват. И даже если его съедят, ему уже все равно. Ведь ему давно уже холодно и одиноко. Но динозавры молчали, смотря своими блестящими глазами в разные стороны, только не на Даню. Из распахнутой пасти Дипла капала вода на клюв Трицера, откуда скатывалась на влажную землю. Следя за этими каплями, Даня не заметил, как они оказались у него в глазах и побежали по его щекам. «Я не виноват! Не виноват!» – закричал Даня и бросился на трицера, избивая его массивные лапы кулаками и пиная их ногами. «Зайчик, что с тобой?» – раздался взволнованный крик который отдернул его от стеклопластика динозавра и окутал в холодный целлофан серого пуховика. Ольга Игоревна бережно сжимала в объятиях бьющегося в истерике ребенка, ее единственного сына, ее любимого Даню, того, ради которого она продолжала бороться и жить, того, кто дал ей понять, что нельзя все пускать на самотек, нужно брать все в свои руки. Пора уже строить свое счастье, их счастье, их новую жизнь.